«Сказала я». «Не, ну ясно». Гидеон обернулся к остальным. «Она ничего не знает из истории. Она даже не может, соответственно, говорить. И неважно, куда бы мы ни прыгнули, она будет бросаться в глаза, как пестрая собака. А кроме того, она не умеет ни малейшего понятия, о чем идет речь. Она была бы не только совершенно бесполезна, но и опасна для всей миссии». «Простите, что? Я не могу даже, соответственно, говорить?» Мне как раз пришли в голову очень соответствующие ругательства, которые мне так хотелось высказать ему. «Я думаю, ты достаточно ясно высказал свое мнение, Гидеон», сказал мистер Девиллер. «Сейчас было бы интересно узнать, что по этому поводу говорит сам граф». «Вы не можете этого сделать», — это была моя мама. Ее голос внезапно зазвучал так, как будто она задыхалась. «Граф, конечно, очень рад познакомиться с тобой, Гвендолин», сказал мистер Джордж, не обращая внимания на ее реплику. «Рубин, двенадцатая, последняя в кругу. Это торжественный момент, когда они встретятся друг с друга. «Нет!» — воскликнула мама. Все уставились на нее. «Грейс!» — сказала моя бабушка. «Только не начинай снова». «Нет!» — повторила мама. «Пожалуйста! Это совсем не нужно, чтобы он с ней знакомился. Ему должно быть достаточным, что она своей кровью делает круг полным». «Сделала бы полным», — сказал доктор Уайт, который все еще листал в документах, если бы нам после кражи не пришлось начинать все с самого начала. «И тем не менее, я не желаю, чтобы Гвендолин знакомилась с ним», — сказала мама. «Это мои условия. он все может сделать сам». «Это не тебе решать. Вот это уж точно», — сказал мистер Девиллер. А доктор Уайт воскнигло. «Условия? Она ставит условия?» «Но она права». «Это никому не принесет пользы, если мы втянем в эту девочку», — сказал Гидеон. «Я объясню графу, что случилось, и уверен, что он будет со мной согласен». «Во всяком случае, он захочет ее увидеть, чтобы иметь возможность самому составить свое мнение», — сказал мистер Девиллер. «Это для нее не опасно. Ей даже не надо будет покидать дом». «Миссис Шеффорд, я заверяю вас, что с Биндолин ничего не случится», — сказал мистер Джордж.